Глава пятая Поход на мюзикл предполагал определенный внешний вид и стиль в одежде, поэтому я сосредоточенно разглядывала свой гардероб, сетуя на то, что не прихватило ничего подходящего. Тина стояла рядом и разочарованно покачивала головой. Она была твердо уверена в том, что мне необходимо выглядеть умопомрачительно, раз уж это свидание. Вообще-то у меня было одно платье, но я считала его слишком уж настроенным на романтику, а влюблять в себя Тимура не входило в мои планы. Но Тина уже залезла в мой шкаф и вытащила оттуда, задвинутую подальше для особенного случая, вешалку. На ней висело алое платье длиной до колена. Небольшое, но соблазнительное декольте открывало взору ровно столько, сколько нужно, чтобы весь спектакль мой спутник не смотрел на сцену, а грезил о продолжении. «Да, это оно!» – просияла девушка. «Тимур уже твой!» Она довольно потерла руки. «Так и вижу, как его сердце пропускает удар от такой красоты!» Я рассмеялась. Настроение было отличным, и я согласилась на свой страх и риск. Ничего не могла поделать. Пришлось признаться самой себе. Мне хотелось почувствовать себя красивой. «Выглядишь, как бомба замедленного действия!» Затягивая мои волосы в высокий хвост, польстила Тина. «Ты знаешь, как приободрить!» – улыбнулась я. «Сейчас дам тебе серьги, вот эти. Просто вау!» Она приложила длинные ниточки в виде цепи к ушам, которые хорошо дополнили образ. «Спорим, он пригласит тебя на чай после спектакля?» – рассмеялась Тина, изображая неприличный жест, совершенно не связанный с напитком. «Перестань, иначе я переоденусь!» – пригрозила я. «Ладно, ладно. Кроме шуток, сегодня к нему не ходить, поняла? Ни под каким предлогом!» Пусть пофантазирует о тебе, чтобы разжечь интересы еще сильнее. Тина объясняла мне навыки соблазнения. Боже, ты не забыла, с кем имеешь дело. Я вообще не пойду к нему ни сегодня, ни завтра. Мы просто идем в театр, поняла? Передразнив ее, я помахала перед носом подруги билетами. Поживем, увидим. Тимур заехал за мной ровно в пять, собралась заранее и была готова к встрече, накинув пальто, чтобы прикрыть интересное платье до театра и не замерзнуть на улице. «Привет! Прекрасно выглядишь!» Сегодня он не был слишком застенчив. Подойдя ко мне, он легонько приобнял меня и, подав руку, пригласил следовать за ним в сторону его автомобиля. Тина не обманывала, судя по средству передвижения, этот мужчина очень хорошо зарабатывал. «Признаться честно, давно не был в театре. Вообще давно нигде не был, если уж на чистоту. Не подумай, что я жалуюсь». Мой спутник рассмеялся. «Сегодня он был в хорошем расположении духа, и мне это нравилось. Знаешь, я тоже». «Почему?» «Наверное, просто не с кем было сходить», – задумчиво покачала головой. Сомов редко приглашал меня в театр. В основном мы гуляли или сидели в ресторанах. Да и в нашем небольшом приморском городке нет таких театров, как в Питере». Тимур не стал задавать мне вопрос о бывших отношениях, и я снова поняла, что его подготовили к встрече. Наверняка Тина запретила его расспрашивать меня, чтобы не спугнуть. Это хорошо, потому что я не готова отвечать. Мы слишком мало знакомы, чтобы я изливала ему душу. А вот о нем узнать было бы интересно. «Расскажи о себе», – решила прервать тишину. «Обычный врач», – довольно скромно представился Тимур. «Отец двоих детей. Люблю экстремальные виды спорта. В принципе, все. Вау, это уже немало. Я вот кроме как плести косички, ничего не умею. Элли будет в восторге. Она еще не знает? Нет, мы не говорили об этом. Но, честно говоря, я бы не прочь прикоснуться к ее волосам. Она настоящая рапунцель. Точно. Тимура расплылся в улыбке, вспоминая дочку. Он любит ее, очевидно. Быть может, она похожа на мать. Эта мысль заставила вздохнуть. Мы с Тимуром оба были ранены в сердце. У нас нашлось нечто общее, хотя мы совершенно разные. Тимур привез меня к старинному величественному зданию, красиво освещенному вечерней иллюминацией. «Прошу вас!» Он подал руку и помог выйти из машины, заставляя меня ненадолго забыть о своих раздумьях. Мы вошли в просторный холл, поражавший убранством и количеством людей, пришедших на спектакль. Я немного замешкалась, осматриваясь по сторонам, но Тимур, мягко взяв меня за руку, повел в сторону. Идем, я не хочу, чтобы ты затерялась в толпе!» Переборола смущение и переплела наши пальцы, почувствовав приятное тепло. «Постараюсь быть рядом». Я скинула пальто, и он замер, рассматривая меня. Платье произвело должное впечатление. Тимур не выпустил мою руку, а еще сильнее сжал ее в своей. «Не хочу показаться заурядным и говорить шаблонами, но ты просто невероятно красива сегодня!» – выдал он. «В смысле, ты всегда красива, но сегодня особенно». Было заметно, что его мысли запутались, и он никак не может их собрать. Мне было лестно от того, как он ищет слова, чтобы выразить свои эмоции. А он все смотрел и смотрел, разворачивая меня, словно конфету, одним взглядом. «Может быть, пойдем в зал?» – рассмеялась я. «Иначе опоздаем». «Да, конечно». Тимур оторвал от меня взгляд, и мы направились на поиски своего места. Оказалось, что мой спутник приобрел билет в ложу, где разместились только мы, без посторонних. Я устроилась на удобном сидении, расправив плечи. Тимур присел рядом, даже слишком, как бы случайно коснувшись плечом. Похоже, Тина была права, рекомендуя это платье. Все внимание мужчины было приковано к моей фигуре. Я повернулась, увидев заинтересованное выражение лица. На удивление, он не отвел глаза под моим прицельным взглядом. Казалось, чем увереннее я тем спокойнее он. Мы как будто отражали эмоции друг друга. Я улыбнулась, он ответил тем же. Я откинулась на спинку кресла, он сел еще ближе. Я положила руку на подлокотник, он, ни минуты не мешкая, накрыл ее своей. Это было увлекательно, и я успела заметить, как расширились его зрачки, когда он провел ладонью по моей руке. В следующий момент в зале погас свет, и между нами пробежал странный импульс. И я поспешно убрала руку, поправляя платье. Немного смутившись своей реакцией, сделала вывод, что могу чувствовать что-то, когда рядом мужчина. Наверное, это хорошо. На сцене заиграла музыка, и зажглись софиты, призывая обратить внимание на действия. Красивые актеры в ярких костюмах вышли на сцену и начали танцевать. Меня увлекло яркое действие, похожее на маскарад. «Не могу сосредоточиться на пьесе, потому что смотрю на тебя», Вдруг шепнул Тимур, когда аккорды утихли и зал наполнили аплодисменты. Я повернула голову, чтобы ответить ему, но слов не нашлось. Я не знала, что сказать. Это был комплимент или признание? Тимур принял мое молчание за позволение к продолжению и воспользовался случаем. Приблизившись к моим губам, он решился на поцелуй. Я не ожидала, что это произойдет так скоро. И уж точно не ждала такого огня от скромного врача в его действиях не было ни намека на трепетность и застенчивость он даже не спрашивал разрешения, просто действовал целовал слишком активно и я чувствовала как от помады тщательно нанесенной на губы не остается и следа совершенно растерялась не ответила на поцелуй внутри меня началась сильнейшая паника, но тимур этого не понял, продолжая нарушать границы. я попыталась дернуться, но он сжал меня еще крепче пугая. В голове всплыли картинки прошлых отношений, по коже поползли колючие мурашки. Я вздрогнула и вжалась в кресло, попыталась его оттолкнуть. Он немного умерил пыл и отстранился. «Прости, я поторопился!» «Тяжело дышать», — тихо сказал Тимур. Мне вдруг стало очень душно. Я, как ошпаренная, вскочила с места и, выбежав из ложи, понеслась на выход. Нужно было прийти в себя. «Скрыться мне не удалось», — он перехватил меня на улице. «Стефани, подожди, не убегай. Я жутко виноват. Даже не знаю, что на меня нашло. Какое-то помешательство. Мне очень неудобно перед тобой. Повел себя, как мальчишка». Меня колотила зноб. Был холодный зимний вечер, а я выскочила на улицу в легком платье. «Извини, это я не совсем нормальная», – тихо сказала, обхватив себя за плечи. «Не говори глупости. Ты как хрупкий цветок, а я просто варвар. Прошу тебя, не думай обо мне плохо». Это было каким-то помутнением. Не знаю, что на меня нашло». Я попыталась улыбнуться. Винить Тимура в том, что у меня развились психологические проблемы, было глупо. Пойдем внутрь, пока не простыло. Я обещаю держать дистанцию». Тимур открыл передо мной дверь. Внутри было тепло, но мелкая дрожь все равно сотрясала тело. «Извини, я поеду, пожалуй. Не стоило нам...» «Вот же черт! В сердцах воскликнул он. Я подняла глаза. Его выражение лица было настолько потерянным и несчастным, что я поверила в его сожаление. В конце концов, он был мужчиной. И, судя по тому, что нашептала мне Тина, после смерти жены Тимур ни с кем не встречался. А значит, если я очень понравилась ему, он мог действовать, не руководствуясь мозгом. Боюсь, я не смогу вернуться в зал. Я тебя не отпущу одну в таком состоянии. Позволь хотя бы отвезти тебя домой. Хорошо, спасибо. Он помог мне надеть пальто, и мы снова оказались на улице. С неба посыпался крупный снег. Красивые снежинки медленно кружились в воздухе, отчего мне стало спокойнее. «Стеша, я хочу быть с тобой откровенен». Серьезно начал он, пока я вдыхала полной грудью морозный воздух. «Ты нравишься мне, и я не хочу так просто все испортить из-за собственной глупости. У меня давно не было девушки, забыл, как правильно, не сдержался. Это не оправдание, но...» Я буду стараться и держать себя в руках. Пожалуйста, не думай, что я маньяк или озабоченный. Ты очень красивая, меня к тебе безумно влечет. Но это не значит, что я не могу подождать. Я готов ждать столько, сколько понадобится». Я повернулась, серьезно, смотря в его лицо. Он говорил искренне. Мне хотелось в это верить. Все в порядке, я сама виновата». «Нет, не вини себя. Девушка не должна скрывать в себе женственность и сексуальность». «А вот мне, как мужчине, следует быть более романтичным и сдержанным». «Ты прав», — я улыбнулась. Мы ехали по красивому городу, слушая рождественские песни и наблюдая за хлопьями снега. Я успокоилась, расслабилась. Судя по его поведению после случившегося и по рассказам Ольги и Тины, Тимур был неплохим парнем. Может быть, стоило дать ему еще один шанс. «Можно я тебя провожу?» «Да, спасибо», — кивнула, опираясь на его руку, чтобы не упасть на льду. Мы довольно быстро дошли до моего крыльца, и пора было расходиться. «Ну, пока?» – улыбнулась я на прощание. «Стефани, можно я позвоню тебе?» – спросил Тимур. «Конечно». Я удивилась его вопросу. Протянул мне свой мобильный, и я догадалась, что он просто хотел получить мой номер лично от меня. «Готово. Мне кажется, Тина подсматривает за нами в окно». Я увидела, как на втором этаже зашевелился темный силуэт. «Думаю, она ждет чего-то интересного». И я бы с удовольствием снова тебя поцеловал, но предпочту больше не торопить события. Когда ты будешь готова, просто намекни, и я пойму». Тимур заставил меня улыбнуться. Сейчас он говорил очень правильные слова. «Спасибо. Некуда торопиться. Все еще впереди». Я вдруг поняла, что мне бы хотелось еще вот так постоять рядом с ним. Смотреть, как красиво падает снег под светом фонаря, и просто молчать. Тимур осторожно коснулся моей щеки, смахивая снежинку. Я затаила дыхание. Если бы он поцеловал меня сейчас, а не сделал это в театре, то все было бы как-то более романтично и даже, возможно, приятно. Доброй ночи, Стефания, сказал он и поспешно пошел к машине, оставляя ощущение легкой неудовлетворенности. Я пока не понимала свои странные смешанные чувства. Доброй ночи. Поцелуй от меня, близнецов. Хорошо, с удовольствием. Улыбнулся и, помахав, скрылся в салоне. Я еще некоторое время постояла и пошла домой, задумчивая и немного сбитая с толку.